Опять пройдешь одна, знаю кто-то другой тебе милей, зря я тайну свою, скрывал я, ждал, что когда-нибудь ты поймешь ней. зря я тайну свою, скрывал я, ждал, что когда-нибудь меня, не полюбишь меня. Время быстро прошло, года ушли, стал совсем я другой, совсем другой. Только вот я не смог А вот я не смог тебя забыть Сердце думает лишь о той о одной Я никогда не забуду тебя Не забуду любя Не забуду тебя И до сих пор ты не знаешь меня Ты не знаешь меня Ты не знаешь меня знаешь меня ты не знаешь меня наравнаешь